Даже в неярком свете факелов было видно, как он побледнел. — Вы чеезно, милорд? — Да какие уж тут шутки! А что вы так напряглись-то? — Горные колдуны, милорд, — это особая статья. Их у нас почти никто не видел уже очень-очень давно. Думали уж и не осталось никого, а нет, вылезли. Это... это жуткие люди, милорд. Они никому не служат, так что я и представить не могу, что же могло заставить такого колдуна играть подобную роль. Вот пускай с ним оба епископа и потолкуют, а вось собеседник будет интересным. Устал. Мягкая ладошка серогласки гладить меня по плечу. Сбрасываю перевязь с клинком И кладу его на табурет. Сажусь на кровать И чувствую, как ко мне спине Прижимается мирно. Ты все время на ногах. Совсем про нас забыл. Ну что ты? Ловлю ее ладошку И прижимаю к своим губам. Что я буду без вас делать? Ложись. Я твою спинку разомну. Лежу на брюхе и чувствую, Как сильные ловкие пальчики-сероглазки Бегают по моим лопаткам и ребрам. Хорошо, так бы лежал. Тебя надо почаще вот так разминать. Совсем спина закостенела. Так нельзя, станешь неповоротливым. Растолстею. и это тоже, превратишься в большого свина. Буду хрюкать от удовольствия, если меня будут так же почесывать. И лежать в грязи? Кстати говоря, этим ты уже, похоже, занялся. Чем это несет от твоей одежды? В какую мусорную кучу вы умудрились вляпаться? Надо же, голова моя садовая! Я ведь так и не переоделся после всех наших похождений. Приподнимаю голову и рассказываю мирне о наших ночных разборках. Меня переворачивают на спину, и сероглазка начинает пересчитывать мои ребра спереди. — Колдун, — говоришь? — Странно. Я думала, что не все глубокие старики. Не вертись. А выглядит он лет на тридцать? Около того. Надо же. Она вдруг прекращает свое занятие. Этот рисунок, он стал больше. Да и фиг с ним. Пускай хоть весь проявится. Что с того? О предсказании моего предшественника, кроме меня, почти никто и не знает. Во всяком случае, мне хочется так думать. Зная эрлих от него я этого скрыть не смог. Наверняка и второй епископ тоже в курсе дела. Надеюсь, что никто из них не взял на себя труд подробно просветить Мирну на этот счет. Но ведь это что-то значит. Может быть, и даже наверняка. Вполне может быть, что таким образом я повышаюсь в ранге. — Зачем? — А откуда мне знать? У вас ведь тоже э, существует какая-то табель о рангах. — То есть? — Ну, как-то вы ведь определяете, кто из вас более крутой и авторитетный. — Зачем? — Ну, не знаю, уважать будут больше. — Больше, чем кого? К нам всем отношения одинаковые. — Нет разницы, кто будет тебя лечить, молодой парень или убеленная сединами почтенная женщина. Оба они сделают все, что только возможно. Но ведь один из них знает и умеет больше другого. Тогда знающий меньше отойдет в сторону. И оба получат одинаковую плату. Ту... которые по силам заплатить больному или его родственникам. Да, наша система медстрахования здесь одномоментно накрылась бы медным тазом, заодно пустив по миру целую ораву чиновников от медицины. Ну, ничего, я уж постараюсь, чтобы до такого бреда тут не додумались бы как можно дольше». Кое-какие возможности у меня есть, да и попы помогут. Не знаю, как здешние короли проявляют свою заботу о своих подданных, не видел пока таковой. Но вот церковь реально что-то делает, и головы у ее иерархов на плечах присутствуют. Так что поработаем. С этой мыслью я и уснул. Допрос захваченного колдуна совершенно не походил на таковое действие, изображенное на знаменитой картине Йогансона. Никаких мрачных помещений и нависших сводов тут не было. И в помине. Обыкновенная комната, достаточно светлая, пойманный злодей сидел в массивном кресле, к подлокотникам которого были привязаны его руки. Этим все и ограничивалось. Лишь невысокий монах стоял за правым плечом допрашиваемого. Руки монаха непрерывно перебирали четки, он что-то бормотал себе под нос. Оба епископа сидели напротив. Их с горцем разделял только здоровенный стол. Колдун уже вполне пришел в себя и внимательно осматривал окружающую обстановку. Время от времени он прикрывал глаза и наклонял на бок голову, словно бы к чему-то прислушиваясь. Войдя в комнату, я отыскал себе место сбоку от основных персонажей. По-видимому, кто-то из епископов подумал об этом заранее, присаживаясь и вслушиваясь в начавшийся еще до моего прихода разговор. «Итак...» «Мы остановились на том, что вы согласились взять на себя командование передовым отрядом, так?» «Допустим», — кивает Горец. но ну, согласился, и что с того?» «Но как такое может быть? Вы же не солдат, да и опыта такого командования у вас нет. А насколько мне известно...» Поднимает палец Эрлих. Ваши воины очень внимательно относятся к таким вопросам. Как видите, может. Если вам так интересно об этом знать, покопайтесь в их мозгах. Им приказали, они подчинились. Сейчас. Что-то я среди них особенного чина почитания не заметил. Мало ли кто и чего им прикажет. Бардак в этом плане среди горцев — явление не то что интернациональное, а, пожалуй, что и межмировое. Как там у афганцев-то было? Он не пуштун, и все — вилы. Никто и слушать не станет. Какие бы веские доводы не приводил данный индивидуум, так и здесь, не сдержавшись хмыкаю Колдун неодобрительно смотрит в мою сторону. — Дело ваше. Можете мне не верить. Ничего другого я сказать не могу, просто нечего. — Хорошо, — погладисто соглашается Эрлих. — Допустим, что так и было. Возможно, ваш талант убеждения оказался столь высок, что воины разных племен и родов признали вас своим командиром. Пусть так. И что же за задача была поставлена перед отрядом? Захватить замок. Что ж тут неясного? Такими силами? Бывало и не такое. Следует ли нам это понимать как объявление войны? А это вообще не мое дело. Да и кроме того, воингор гор берет себе все то, до чего может достать рукой. Есть война, нет войны. Какая разница? Так было раньше, будет и теперь. Уж не вы собираетесь нам помешать? Хм, интересно было бы посмотреть, каким образом. Ну, вашему-то отряду не повезло? Раз на раз не приходится, вам тоже не всегда будет вести. Не с такими силами бросать вызов нашим князьям. Разве? А они собираются воевать со всем королевством? Король не пришлет сюда свои войска. Эту почему же? А здешний лорд ему не по душе. Наилучшим этому подтверждением является то, что меня допрашивают служители церкви, а не королевские военачальники, которых, кстати говоря, здесь и нет. Разве? А отряд лесных котов, они не служат королю, и их тут очень мало. Хорошо. Поговорим об этом позже. А что вы делали на башне и откуда узнали про тайник в камере? Тайничок там был, между прочим, сделан весьма основательно. Явно не вчера и не наспех. аккуратно дверь Вела в небольшую комнату, где и был заскладирован небольшой запас оружия и снаряжения. Причем, судя по следам, оружия и снаряжения там было значительно больше. Когда-то, но в настоящее время доспехов хватило только на шестерых. А вот оружие еще оставалось, мечи и кинжалы. Вполне было можно вооружить ими человек двадцать Надо полагать, вывезли не все. Про тайник мне рассказали мои люди. Кто именно? Собираетесь побеседовать с мертвыми? Надо же, не знал, что церковь это умеет. Хорошо. А на башне вы что потеряли? Колдун молчит. В это время Гройнен... Досель в разговоре не участвовавший поднимает голову. Я вижу, как по его вискам скатывается капли пота и понимаю, что старик все это время что-то напряженно делал. Но что и каким образом? Вагерд! Колдун дергается, словно его кольнули шилом. Ты скажешь мне, именем твоим я повелеваю. «Ответить!» Горец стискивает зубы, и я явственно слышу их скрип. Он борется изо всех сил. Видно, как дрожат его связанные руки. В наступившей тишине слышно, как скрипят подлокотники кресла. Колдун пытается вывернуть их из гнезда.